Глава 82. Настроение как-то все равно немного упало. Забрала у Ярослава телефон, и вскоре мы уже вместе отправились в студию. И только там, во время записи, настроение вновь поднялось. Даже не поднялось, а вознеслось. Не сразу. Сначала петь было трудно. Казалось, что все от меня ждут каких-то нереальных результатов. Смотрят, оценивают. Почти все мне незнакомы. А я вообще не профи но потом ко мне подошел, Ярослав сказал несколько добрых слов, подбодрил, улыбнулся так тепло, взял за руку, крепко жал мои пальцы, и все. Такой подъем в душе, и ничего не страшно. Спела, и еще как, с задором, с огоньком, потому что знала, что Ярослав рядом. Наверное, со стороны все выглядит как у Лара, когда продюсер к ней подходил. Несколько нужных слов, и вот уже она не капризничает, а танцует как надо. По сути, это плата за внимание Левина, и я ее приняла. Его забота, внимание, помощь, поддержка, энергия взамен на мою хорошо исполненную работу. Саша, обратился ко мне Ярослав, когда мы уже вечером вышли из студии. Да. Сейчас мы с вами едем поужинать. Но никаких «но». Воспринимайте это как рабочий процесс. Мы с вами обсудим некоторые детали вашего нового имиджа. «В частности, псевдоним. Вы подумали, какой хотели бы?» «Нет, не думала». «Как насчет Кассандра?» «Немного созвучно с Александрой». «Пожала плечами». «Хорошо». Левин хмыкнул. «Самое быстрое утверждение псевдонима на моей памяти». «Новая работа пошла очень активно. Если после работы у отчима у Ярослава я фактически отдыхала в качестве помощницы», то вот сейчас я вновь загружена по самую макушку. И я очень часто рядом с Ярославом. Он начал брать меня с собой почти на все светские мероприятия, которые посещает сам, интригуя светскую тусовку, в своей новой протеже. Теперь почти везде меня зовут Кассандра, или сокращенно Кэс. У меня неожиданно появилось много знакомых среди звезд. Пусть я еще нигде не проявилась на творческом поприще, но все уже как будто уверены, что я на их уровне. Образ, который подобрал мне продюсер, романтично-нежный, изящный, загадочный. Согласно образу, мне нужно быть эдакой скромной, молчаливой принцессой. Насчет молчаливой это у меня хорошо получается. Когда вокруг так много людей, вновь меня оценивающих, я паникую и мне нет разговоров. Одна надежда на то, что когда-нибудь я настолько освоюсь в новом для себя мире и всех узнаю, что буду воспринимать окружающих как своих. А пока очень неуютно. Лара бесится просто жутко. Считает, что ее сместили с поста любимицы продюсера. Я сама не слышала, но, как мне рассказал Дима, который до старта мюзикла продолжает работать водителем, Лара распускает обо мне некрасивые сплетни. И вот настал день первой репетиции, которая требует моего участия. В зал пришла и уселась на первый ряд Лара. Демонстративно сложила руки на своей большой груди и смотрит на меня с вызовом, мол... Ну покажи, из-за чего тебя взяли на роль принцессы. А у меня ступор. Мало того, что первая репетиция я на сцене, что само по себе нервно, так еще и Лара со своим негативом. Ну и как вишенка на торте, Ярослава в зале нет. Он отъехал по делам. А нормально выступать, забывая обо всем, я могу только с ним. Естественно, я застопорилась, когда надо говорить. Начинаю реально мямлить, и тут же, прерывая процесс репетиции, слышится громкий издевательский хохот Лары из зала. «Становится совсем плохо», впадая в ступор. «Лара Ройл, выйдите из зала», — не выдерживает режиссер. «Я-то, может быть, и выйду. Но вот когда зал будет заполнен зрителями, вы тоже всех попросите выйти, чтобы не освистали этот позор», — произносит Лара, вставая. «Она же вообще никакая, еще и трусливая». «Как?» Как и вообще взяли? О, божеще! Заткнись и вали отсюда. На сцену из-за кулис вываливается злой взирошенный принц. Тебя они спросили, кого на роль ставить. Тут для всех идеально подобраны образы. Особенно для тебя, мерзкая противная ведьма. Думаешь, накачала сиськи жо. Жж... Достаточно! Строго кричит режиссер под веселый хохот актеров. Кто-то даже присел и смеется, утирая слезы. Певучий кричит побагровевшая Лара. И кажется, вот-вот начнет всех проклинать, как настоящая Малефисента. «Да чтоб тебе!» «Правда, похоже!» Уже в голос смеется наш король. Между прочим, одна из самых известных звезд шоу-бизнеса. «Лара, не в обиду тебе, конечно!» Пока все веселятся, Ник подходит ко мне и берет за руку. «Давай, козочка, соберись. Почти все тут видели, на что то способна, так что переживать не о чем». Стало действительно полегче. Ник? Да. Но почему коза, а? Давай сегодня после репетиции сходим в ресторанчик. Я тебе подробно отвечу на этот вопрос. Денджер крепче сжимает мою руку и улыбается мне. Тепло-тепло. Так. Раз на сцену вышел принц, репетируем тогда их первую встречу и танец. Громко приказал режиссер. Лара ушла. А рядом с Ником дело пошло куда лучше. Не сразу, но удалось поймать состояние полного погружения, когда уже ничего не страшно. И я уже немного не я. Единственное, что в этот раз мой якорь другой, но тоже весьма приятный. Ник отлично двигается, танцует и такой задорный. Под конец уже смеюсь, перешучиваясь с Ником. И режиссер, кажется, вполне нами доволен. Когда репетиция закончилась, взглянула мельком в практически пустой зал и обомлела. «Ярослав, оказывается, здесь». Когда появился, я и не заметила. Пока, Ник. Все, мысленно я уже рядом с Ярославом. Уже представляю, как сейчас подойду к нему. Он меня похвалит и... В ресторан-то поедем? Нет, отвечаю рассеянно. Кажется, Дэнджер проследил за моим взглядом. А, ну ясно. Все это ради него. Думаешь, получится. Лар тоже вон яркая. И что-то недолго продержалась в фаворитках. «Нет, ну, своего, наверное, добьешься. Погреешь постельно, вот сколько это будешь делать, вопрос. Или уже греешь?» Резко повернулась к Денджеру. «Ник, неужели тебе так хочется, чтобы я тебя ударила? Зачем ты гадости говоришь?» «Если бы не заступничество Ника во время репетиции, наверное, отреагировало бы действенно. А так только вопросы. Денджер то нормальный, то вот такой». «Ударь». Прямо-таки заинтересовавшись, готовностью предложил Ник. Тяжело вздохнула. «Ты что, из этих, которые физическую боль любят?» «Нет. на мне вот интересно, неужели такая скромная девочка, как ты, решится?» «Отлично отыграли, молодцы». Мы с Ником одновременно обернулись к подошедшему Ярославу. Я отвлеклась из-за Ника, хотя планировала подойти сама. Что-то продюсер сегодня хмур. «Ага, неплохо. Но не сразу хорошо пошло. Слушай, Слав, ты бы Ларку приструнил? Она была тут в начале репетиции, да чего ж баб противная?» «Что мешало? Поговорю». Левин берет меня под локоток и, не спрашивая, уводит. «А что, если бы у меня планы были на вечер? С Ником вот опять же поужинать?» «Чему вы улыбаетесь, Александра?» Покачала головой, мол, ерунда. Но так как Ярослав все равно смотрит выжидательно, пояснила. Момент репетиции хорошие вспоминаю. Не говорить же, что получаю удовольствие от некоторых проявлений собственнических замашек продюсера. Вы с ником хорошо сработались. Я видел только конец репетиции, но смотритесь очень гармонично вместе. Совсем уж как-то мрачно и почти угрожающе произнес Левин. Может быть, безмятежно улыбаясь в ответ, вам со стороны виднее. Продюсер остановился. На этот момент мы уже вышли из репетиционного зала и стоим в одном из коридоров центра. Саша. Что? Между мной и Ярославом повисла пауза. Мне показалось, что он хочет что-то мне сказать и в то же время не хочет. Жду. Левин вновь окинул меня мрачным тяжелым взглядом с головы до ног и словно принял решение. «Вы поедете ко мне?» «Как ты так грозно?» – спросил Ярослав. «Поиграть в настольные игры?» — осторожно уточнила я. «Нет». «Что-то мне это напоминает». «Попеть под гитару?» «Нет». «Ну... поужинать?» «Поужинать и позавтракать». «Как... Э, неожиданно и резко. Не то чтобы я придиралась, ведь, если так подумать, целенаправленно шла к этому предложению». «Ярослав Леонидович, я тоже умею пользоваться полным обращением, как намеком. Скажите, а... не в обиду вам, конечно, вы меня зовете в качестве заменителя Лары? Она стала претендовать на большее, и вы ее уволили. Может быть, вы тогда не сразу границы обозначите?» «Саша, не говорите ерунды», — говорит Левин раздраженно. Он сердится, но словно и не на меня. «Нет, ну, как бы...» «Мы с вами до сих пор официально общаемся. Я бы хотела четко понимать, о романтических отношениях здесь речь не идет. И если откажусь с вами поехать, какие последствия? Подовне милость?» «Не впадете. Я так понимаю, вы отказываетесь?» «Я бы хотела согласиться, но в такой форме просто не могу. Будь хотя бы обман, несколько листевых слов, хоть что-то похожее на настоящее ухаживание и романтический интерес». А так я просто сгорю со стыда и неловкости. Отрицательно качаю головой и опускаю взгляд. Какое-то странное ощущение. Чувствую себя виноватой. Как знаете, Ярослав просто ушел. А я осталась стоять. На глаза наворачиваются слезы.